Глава 19, «Титан-2». Сделав шаг вперед, почувствовал, как в меня несколько раз что-то ударило. Организм сам справлялся с возникшей проблемой. Стоило мне опустить взгляд вниз, как из тела начали показываться пули, а раны стали затягиваться. Как только патроны упали на пол, стрельба резко прекратилась. «Твою мать!» — шокированно прошептал один из военных. «Это «Титан!» Я буквально кожей почувствовал возникший страх. «Потрясающе!» — проговорил Вальтер. А вот он не выглядел испуганным. Скорее наоборот, старика почему-то воодушевило мое состояние. «Чего встали? Валите его, пока он без пыли Громкий приказ привел в чувство военных. Но не успели они поднять оружие, как я резко сорвался с места и на всей скорости врезался в Вальтера. Но тот каким-то чудом среагировал на мою атаку, создав вокруг себя энергетический щит. Пробить его у меня не вышло, но зато получилось отправить сумасшедшего ученого в далекий полет. Он пробил с собой стенку, после чего его засыпало обломками. Тем временем военные пришли в движение. Интуиция кричала о том, чтобы я перестал стоять на месте и начал двигаться. И как только я уклонился вправо, над плечом пролетел воздушный таран. Мгновение и я уже за спиной того, кто его создал. Хватаю его за пояс и уставляю перед собой в качестве живого щита. Тело военного трясется от попадающих пуль и в конце концов перестает подавать признаки жизни. Цельтесь в ноги!» — закричал их командир. В него я и швырнул обмякшее тело. Причем непроизвольно сделал это с такой силой, что после попадания тот ударился затылком о стену и тоже перестал шевелиться. Рывок. Пытаясь сделать подсечку, но вместо этого ударом отрываю ногу. Пыль противников кажется мне невероятно медлительной. Я с легкостью уворачиваюсь от чужих атак, а защита попросту не поспевает отбивать мои удары. Еще один рывок. Затем быстрый прямой удар, и моя рука застревает в грудной клетке бойца. Другие пытаются в меня попасть, но я двигаюсь настолько быстро, что большинство выстрелов достается их коллегам. Их пыль справляется. Но из-за множества рикошетов в палате царит настоящий хаос. Краем глаза замечаю, что Мария упала с койки и все так же без чувств лежит у стены. Надеюсь, она еще жива. Неожиданно сбоку появляется нейтральщик. Он пытается атаковать меня с помощью созданных мечей, но я молниеносно ныряю под него, перехватываю с пояса мешочек и тут же даю команду нанороботам на синхронизацию. Это не моя пыль, но на безрыбье... В общем, буду пользоваться тем, что дают». Пыль реагирует почти моментально. «Даю команду на рой. Птицы получаются несуразными, но дело свое делают. Поэтому спустя пару ударов сердца я остаюсь единственным живым человеком в комнате. По крайней мере, так казалось со стороны». Первым делом проверил самочувствие Марии. Пульс был, но слабый. Воздействие созданного препарата вышло травмирующим. К тому же в нее попало несколько пуль и ее тело почему-то отказывалось залечиваться. Я быстро закрыл раны своей пылью, чтобы остановить кровотечение, и закинул ее на плечо. Теперь предстояло разобраться со своим самочувствием. Пока разбирался с Марией, из тела вылезло еще несколько патронов. Боли не было, поэтому я смотрел на этот процесс с определенной долей любопытства. Доступ к колесе также отсутствовал. То ли тут стояла глушилка, то ли Вальтер придумал еще какую-то пакость. Кстати, о нем. Стоило мне подумать об этом старике, как со стороны пролома послышался голос. И все все-таки ты феномен!» — с восхищением произнес сумасшедший ученый. Вокруг него по-прежнему мерцало энергетическое поле. Только теперь на его поверхности то и дело возникали черные всполохи. Меня немного напрягало спокойствие старика. Казалось, что он ни капли не сомневается в собственной неуязвимости. Поэтому я решил не бросаться в бой, сломя голову, а сперва оценить обстановку и прикинуть, откуда мне может прилететь. Одному богу известно, какие у него припасены сюрпризы. Осторожно переступив тела, вышел в центр помещения. Один из военных попытался схватить меня за ногу, из-за чего тут же лишился головы. «Идиот!» Только сейчас у меня появилась возможность нормально осмотреть комнату. На первый взгляд она мало отличалась от десятка подобных ей лабораторных кабинетов. Зарядные пластины на стенах, множество разгромленного медицинского оборудования, светящиеся под потолком яркие светильники, которые начали подрагивать, что в купе с большим количеством крови и оторванных частей тел создавало довольно жуткую атмосферу. Я перевел взгляд на Вальтера. Безумный старик вышел мне навстречу, подкидывая в руке шарик, размером не больше теннисного. «Мне очень не нравится, когда мои эксперименты кто-то прерывает», — проговорил он, вперев в меня тяжелый, как смерть, взгляд. «А ведь внук предупреждал, что ты можешь преподнести несколько неприятных сюрпризов. А я-то дурак ему не поверил. Подумал, что мальчик просто перестраховывается. Получается, у Сашки интуиция получше моей работает». — Буду знать. — Мы вам не лабораторные мыши, — процедил я, внимательно наблюдая за малейшим действием старика. Параллельно пустил пыль по комнате, чтобы найти и присоединить еще много ранговой пыли, нейтрального или электрического класса. Вальтер явно заметил мои телодвижения, но пока что не предпринимал никаких действий. В какой-то момент в голове пронеслась мысль, что лучше бы он сбежал, пока была такая возможность, оставив нашу дуэль на потом. «Как же ты меня нервируешь, Воронов! Неужели тебе непонятно, что мои опыты намного ценнее твоей никчемной жизни? Ты представляешь, чего можно достичь, доведя эту сыворотку до идеального состояния!» Я посмотрел на израненное тело Марии. «Жизнь человека важнее любых достижений!» К чему это лицемерие?» — процедил Вальтер. «Сколько их человек ты успел убить после обретения своего потенциала?» Могу поспорить, тебе даже приблизительно неизвестна эта цифра. Я убивал лишь тех, кто покушался на мою жизнь. Так, сейчас главное тянуть время, пока найденная пыль проходит синхронизацию. Жалко, электрической так и не нашлось. Мало ли придется комбинировать. Неужели? А как же твой бой с Крыловым на ранговых соревнованиях? Хочу напомнить, что если бы не своевременное вмешательство Шуйской, твой соперник отправился бы на тот свет. Я ухмыльнулся. «Это плохой пример. Николай был наглухо отбитым садистом. Впрочем, наверняка вам такие по душе». Вальтер едва заметно посмотрел в сторону. «Ярослав, а чего ты вообще добиваешься? Исход будущей войны уже понятен. Ты сам видел, на что способны наши новые устройства. Сам подумай, если Титан не смог с удара пробить защиту какого-то старика, то что будет с менее способными бойцами?» «Уже скоро в каждом подразделении появятся подобные портативные щиты, способные выдержать прямое попадание танкового снаряда. Ни одна армия мира не сможет ничего противопоставить подобному!» «Уверен, что вы блефуете», — проговорил я. Пыль почти собралась, но требовался еще десяток секунд, чтобы полностью подготовиться к бою. «Ни за что не поверю, что вы поделились разработанной технологией еще с кем-либо. Слишком тщеславно и зациклены на себе». Иначе наша разведка уже давно получила бы эти данные. — И можешь перейти на нашу сторону. Обещаю, что в обмен на добровольное сотрудничество мы оставим жизнь тебе и твоим близким. — Меня куда больше интересует вариант, при котором вы с вашим поехавшим внуком сдохнете при первой возможности. И я постараюсь максимально приблизить этот момент. Не произнося больше ни слова, Вальтер запустил шарик в воздух, а сам сгустил перед собой ранговую пыль из центра которой по мне шарахнула черная молния. Простой и прямолинейный удар оказался удивительно мощным и результативным. Необычная атака электричеством играючи пробила наскоро созданный щит и практически достала меня. Только вот нас с Марией уже не было на том месте. Сознание ухнуло в режим боевого транса, разгоняя мышление и максимально мобилизируя физические возможности тела а заодно пробуждая все накопленные во время бесчисленных тренировок навыки. Я положил девушку на пол и в последний момент успел выгнуться, пропуская мимо себя всю ту же черную молнию. Удивительно, но эта атака оказалась самонаводящейся. Бронебойной пыли не было, поэтому сражаться приходилось даже не в половину силы. Но даже в таком состоянии я был быстрее себя предыдущего. «Так вот, что значит быть титаном!» «Невероятно!» Тем временем молния снова попыталась меня достать. Но, столкнувшись с одним из воронов, угодила в подвижный под потолком шарик. Понятия не имею, для чего он предназначался, но атака старика не нанесла ему никакого урона. Наоборот, мне показалось, что эта штуковина впитала в себя электричество. «Неудача ни капли не обескуражила Вальтера, который мгновенно переключился на новый тип атак». Вместо молний на меня обрушились десяток мечей различных размеров. Один, второй, третий. Мало того, что они не просто летели по прямой, а скользили по сложным траекториям, словно еще бреши в моей обороне. Поэтому мне тоже пришлось перестраиваться и вместо уворотов переходить к более активным действиям. Я начал спешно перебирать приемы из своего арсенала, но с удивлением обнаружил, что многие из них слишком сильно заточены либо на мою бронебойную пыль, либо на ее количество, которое практически всегда превосходило вражеское. Воронов Вальтер презрительно игнорировал, так как за неимением мощной пробивной способности они рассыпались при ударе об энергетический щит и при этом не подпускал меня на близкую дистанцию, начисто перекрывая дорогу своими мечами. Старик определенно умел сражаться и знал, на что именно способны его разработки. Более того, я практически уверен, что в этой комнате его пыль мгновенно перезаряжалась, делая его атаки практически бесконечными. Тем временем, приучив меня к последовательным атакам мечами, Вальтер неожиданно ударил сразу десятком черных молний. У меня едва получилось принять часть из них на щит, другие же ударились мне в грудь, отправив в недолгий полет. Я ударился о стену и упал на пол. «Черт, а ведь больно! Очень больно!» «Ты действительно думаешь, что я не предусмотрел возможность перехода подопытного в ранг Титана?» — спросил он, неспешно двигаясь в мою сторону. «Правда, я предполагал, что подобное произойдет с этой бразильянкой, но никак не с тобой. Что ж, ошибся, с кем не бывает». Он поднял руку, и шарик под потолком начал пульсировать. «Сейчас я лишу тебя ног, чтобы ты не смог продолжать сражение, а после продолжу свои опыты». «Зря ты не согласился на сотрудничество!» Старик заискрился черными молниями, но неожиданно одна из стен взорвалась, и в Вальтера тут же прилетел сильнейший воздушный таран, прибив его к стене и лишив возможности двигаться. «Смотрю, мы очень вовремя!» — произнесла появившаяся в образовавшемся проеме штиль. город посмотри, что с девушкой! И наденьте наручники на этого ублюдка!» Я попытался встать, но ноги подкосились. Только сейчас начал осознавать, сколько сил у меня ушло на этот бой. Но неожиданно чья-то рука меня поддержала и помогла подняться. И сразу после этого меня крепко обняли и начали достаточно активно хлопать по спине. «Живой, ваша мать! Живой, чертяга! А я вам говорил!» «Да уж, за эти годы гриш Орлов ни капли не изменился».